Глава 33. Планета Идиллия. Город Зилар. Комендатура. Сестры Лорей. Энджела и Светари. Нейв продемонстрировал Костасу и Ракши голоснимок, сделанный в поместье покойного ныне Томаса Баттлера. «Очень милые дамы. Это с которыми ты на корпоратов дерьма нарыл?» – уточнил Рам. «Именно». Они достаточно хорошо умеют менять внешний вид подручными средствами. Он продемонстрировал все сохранившиеся снимки с личинами лоры. "Угу", Коста кивнул. "Чем конкретно они занимаются? Сбором информации?" Грэм усмехнулся. "И художественной резьбой по телу". "Это как?" не понял полковник. "Это вот так". Нейф показал снимок того, что осталось от мастера Томаса Батлера. Их бывшие хозяины демский заводчик роботорговец Злопамятные дамы. Без тени осуждения резюмировала Ракша. Тебя они тоже хотят привести к такому виду. Она кивнула на голоснико макроспотрошённого эдемца. Нет, качнул головой Нейф. Собственно, я жив и до меня не добрались сразу именно благодаря им. Обеспечили алиби, сообщили о раслушке и съёмке доминьонцев, предупредили, когда их коллеги решили меня порешить. Если бы Свитаре не грохнула своего, я бы сейчас с вами не разговаривал. Это впрочем не помешало им вырубить меня и забрать ценный источник информации. Какие у них своеобразные представления о верности? Хмыкнула Ракша. Так на чьей они стороне? На своей, уверенно ответил Нейф. Какие сложные и высокие у вас отношения, мрачно пошутил Рам. Это ты из благодарности решил их в за решётку упечь. Дружба дружбой, служба службой, отшутился китирской пословицей контрразведчик. На деле Конкретно их я хочу вербануть. Тех, кто тебя уже кинул, уточнила Ракша. Впервые вижу Сфинкса оптимиста. Чем они так ценны, кроме умения делать порно-селфи? Они полукровки, объяснил Грем. На половину и делийки. Энджела Эмпата с Витари вырабатывает феромоны, и в отличие от иделийцев, они очень качественно врут. Так вот откуда бесценные знания про «без штанов, оружие и репутации», — догадалась Демина. Именно. Не стал отрицать очевидного Грэм. Дана, это клад для моей работы. Они через постель любого разговаривают вне зависимости от пола. Достаточно дать им гарантии безопасности. Хохот Рама заставил сфинкса замолчать и удивленно возриться на полковника. «Гарантии безопасности!» — полковник всхлипнул. Боже, какой мне попался оптимист. Ты сначала себе безопасность обеспечь, чтобы потом кому-то её гарантировать. Наив помрачнел. За суетой последних дней капитан как-то успел отвыкнуть от постоянного ощущения опасности, да моклым мечом висевший над ним всё это время. И вот пришло время вспомнить. Разберёмся, сухо ответил Грэм. В общем, сейчас надо брать Лорей и всю их группу, а через них вскрывать уже сеть. Думаешь, Здесь именно сеть? поинтересовался Грем. Да, уверенно отозвался Грэм. Скорее всего, созданная на скорую руку, иначе бы Ларей тут не оказались. Прямо сейчас будем брать, уточнил Рам. Пока рано, покачал головой Грем. Ларей явно не одни. Если состав группы такой же, как был на Новом Плимуте, то помимо самих Ларей и их командира будут боевики и техподдержка. Хайкеры, проще говоря. Если поспешим, в лучшем случае возьмём ларей и может пару боевиков, и получим ноль на выходе. Вся крупная рыба ляжет на дно, так что хрен найдём. Допросим пленных, подсказал Рам. Бестолку, отмял предложение Грам. Мелочь такого уровня знает только то, что ей положено. Хоть на лоскуты порви, ничего не узнаешь. Пешки расходный материал. Значит, будешь наблюдать? Костас взял из ящика сигару. Да. given all naive. Пока просто наблюдать. Не трогать дыру в системе видеонаблюдения. Пусть и дальше считают, что мы ничего не заметили. Никаких переговоров на эту тему в эфире. Наши каналы могут прослушиваться. Когда соберу достаточно информации, встречусь с сёстрами и поговорю без их кураторов. Как думаешь, какая у Доменионцев задача? Задал главный вопрос Рам. Грем налил в стакан сок и смочил пересохшее горло. Я думаю, что ни одна Напившись, сказал он: "Сбор информации, определение целей для авиаударов, диверсии, террор". "Террор?" немного удивился Костас. "Против кого?" "Против лояльных нам и делицев", объяснил Грэм. "А они куда приоритетнее вас, полковник?" "Почему?" напешил Костас. "Потому что вы не проводите никаких акций против местного населения", объяснил Грэм. "В городе порядок, население довольна. Убрать вас должного эффекта на и делицев не будет". скорее вызовет недовольство, особенно если на ваше место поставят кого-то менее терпимого, например, полковника Шеридана. То же самое касается генерала Прокофьева. Он хоть и более приоритетная цель, но убрать его постараются позже, когда возникнет необходимость обезглавить подчинённые ему войска. Косвенно это подтверждается тем, что вы полковник ещё живы. Объясни, потребовал Рам. А что объяснять? изумился Нейф. «Вы мотаетесь по городу без охраны, курите, высунувшись едва не по пояс в окно, в одиночку отдыхали с местными шлюхами. Возможностей вас убрать было полно, но вы живы. А вот госпожу Зару вполне могут попытаться сегодня устранить». «Почему именно сегодня?» — уточнил Рам. «Праздник. Полно народу, который будет свидетелем казни коллаборационистки. Но, а чтобы не оставалось сомнений, разошлют по сети манифест в духе «Так будет с каждым предателем». «Твою мать!» — выругался Коста, схватая ком. «Зару надо предупредить!» «Не по сети!» — перехватив его руку, напомнил Грэм. «Сделаем иначе. К вечеру мы уже соберем достаточно данных. Лоррей можно будет брать. Этим мы с Даной займемся в самом начале праздника. В общем, шуме никто и не заметит. А вы все равно собирались составить компанию госпожа Зары. Вот и будете охраной. Только броню наденьте». «Паучи и китишцы на лыжах стоять», — перебил его Костас. «Ты мне еще напомни вооружиться!» Он посмотрел на зажатую в пальцах сигару и полез за зажигалкой. «Значит, так и сделаем», — закуривая подвел итог совещания полковник. «Надо только на всякий случай генерала предупредить. Вдруг и его решат убрать». «Сделаем», — кивнул Нейв. Достав ком, он набрал номер генерала. «Сэр», — начал капитан, дождавшись ответа. Есть подозрение, что при посещении праздника на вас будет совершено покушение. Подозрение? уточнил Прокофьев. Да, сэр. Я пока не располагаю точными данными. Вот когда будете располагать, капитан, тогда и поговорим предметно, перебил его генерал. Полковник Шередан обеспечил меня вполне надёжной охраной, но ну, а остальное ваша работа. Пока что не вижу оснований отменять визит в город. Доложите, как найдёте что-то более весомое, чем невнятные подозрения, капитан, и оборвал связь. "Его что? Иделись покусали", вспылил Грам. "Я вышлю сапёров, пусть проверят дорогу от города к штабу. Действуй", одобрил Грам. "Планета Идели, штаб генерала Прокофьева, 3 км от города Зилар". "Сэр, всё готово", доложил адъютант Прокофьева войдя в кабинет. Генерал надел фуражку и вслед за адъютантом спустился к ожидающим его машинам. Командный броневик генерала стоял между двух бронетранспортеров с охраной. Короткую колонну возглавлял робот-сапер, инициатива капитана Нейва. Хоть инженерно-саперная разведка и проверила дорогу к Зилару, контрразведчик настоял на дополнительных предосторожностях. «Это у него от безделья, видимо», — добродушно проворчал генерал, залезая в машину. «Сэр?» Не понял его адъютант. Ничего, это я так, мысли вслух, отмахнулся Прокофьев. Поехали. Колонна направилась к Зелару. Главный бронетранспортёр и робот-сапёр резко ушли вперёд разведать дорогу. Что-то они далеко ушли, заметил адъютант. Почти на километр. Их контрразведчик застращал, отмахнулся генерал. Видимо, совсем от скуки звереет парень, вот и изображает бурную деятельность. Адъютант с сомнением поджал губы, но промолчал. «Расслабься», — дружелюбно посоветовал ему Прокофьев. «Сейчас отдохнем на местном празднике. Говорят, что Золотая Ночь действительно что-то незабываемое». «Предчувствия у меня нехорошие», — признался адъютант. «Да и капитан Нейф не стал бы зря вас беспокоить. Зачем вообще ехать на туземный праздник? Затем, что лояльность местного населения нужно поддерживать», — менторским тоном ответил Прокофьев. Появлением на празднике я покажу, что мы уважаем их традиции и готовы сохранить привычный жизненный уклад. Туземцы должны ассоциировать нас с позитивными событиями, привыкать видеть в качестве городского, а затем и планетарного руководства. Это, конечно, хорошо, продолжал гнуть свою линию адъютант. Но всё же стоило послушать контрразведку. Полковнику Рамов вполне хватит для демонстрации нашего внимания к туземным празднествам. Он посмотрел на едущий навстречу трёхколёсный робот-фургончик, похожий на деловитого муравья. Яркая машинка успела примелькаться за эти дни, доставляя заказанную офицерами еду из местного ресторана. "Расслабились мы", недовольно добавила дьютант. "Как не на войне?" Он указал на фургончик. "Вот мотается этот таракан. Его вообще проверяют? Наши охраннички впереди даже не остановили". "Как так и надо. Вернёмся, выскажу Ширидану всё, что думаю о его вояках". Охрана мат их так. Тебе что, тоже безделье задолбало? усмехнулся Прокофьев. Радуйся, что эта война для нас больше на курорт похожа. Ширидан, а мне я сам поговорю, чтобы не расслаблял своих. В этот миг фургончик резко свернул и протаранил генеральскую машину. Автопилот, заметив угрозу, попытался уйти от удара, но обладающая большой инерцией двадцатитонная махина КШМ просто физически не успела увернуться. Сдетонировала сложенная в грузовом отсеке робот-взрывчатка, и командно-штабную машину снесло с дороги. Броневик закувыркался словно детская игрушка, подарив пассажирам массу незабываемых впечатлений. От бесславной гибели людей спасли лишь ремни, которыми пассажиры были пристёгнуты к креслам, но всё равно адъютант Прокофьев потерял сознание, ударившись головой, когда броневик замер вверх колёсами. Генерал отстегнул ремни и рухнул на потолок машины, ставшей на время полом. «А ведь ты прав», — сообщил он бессознательному адъютанту, вытаскивая его из кресла. «Водитель, ты жив?» «Да», — донеслось с водительского места. Несколько секунд спустя водитель присоединился к генералу. Вместе они смогли открыть бортовой люк и вытащить наружу пострадавшего. «О, охраннички приехали», — сплюнул Прокофьев, глядя на подъехавший бронетранспортер. Из десантного отсека посыпались солдаты с автоматами на изготовку. «Ваяки, х** вы!» — скривился генерал. Автоматная очередь выбила из его груди кровавые фонтанчики. Прокофьев упал как подкошенный. «А» — водитель обалдела уставился на убийц. «Б» — ответил ему корпорат, нажимая на спуск. Расправа заняла несколько секунд. Проконтролировав выстрелами в голову своих жертв, корпораты закинули трупы обратно в КШМ. Бойся, крикнул командовавший убийцами сержант, забрасывая в люк плазменную гранату. Солдаты бросились в сторону. Через 3 секундами позже перевёрнутый броневик превратился в крематорий, в котором вместе с телами сгорали все улики. По машинам, скомандовал сержант. Когда отделения погрузились обратно в бронетранспортёр, сержант связался с Шериданом. "Полковник, сэр", доложил он. "Задание выполнено". "Отлично". Ответил Шеридан: "И помните, кто бы ни спрашивал, вас там не было. Генерал наплевал на всё и уехал без охраны, ясно?" "Так точно, сэр", ухмыльнувшись, отозвался сержант. Завершив разговор, он повернулся к своим солдатам и объявил: "Ну что, братва, теперь город наш. Эх, оттянемся в волю". В нескольких километрах от него Шеридан повернулся к своему поддельнику. "Лари, «Убирай Контрика», — скомандовал полковник. «Не хватало еще, чтобы этот говнюк под нас рыть начал». «Ага», — отозвался майор, набирая номер. «А рама?» «Рама?» — Шеридан расплылся в улыбке. «Рамам я займусь сам. У меня для него отличный сюрприз». Планета Идиллия. Город Зилар. Особняк на окраине. Энджела мрачно рассматривала свое отражение в зеркале. Подготовка к вечеринке у Шеридана давно закончилась. А Грэг все не звонил. Оно и к лучшему. И ехать куда-то и улыбаться ей совершенно не хотелось. Ей вообще не хотелось улыбаться никому, кроме Чимбика. Сейчас бы сидеть рядом с ним на балконе, греть пальцы в его ладони и ждать темноты и начала праздника. Но едва киборги по какой-то причине покинули посты и отбыли из города, репликанты вновь отправились на разведку завода. Все, что оставалось Эйнджеле, ждать звонка и наблюдать за сестрой. Свитари, похоже, радовалась грядущему заданию. С губ сестры не сходила хищная улыбка, а глаза весело блестели. В рибу буквально кипело от азарта и нетерпения. "Тебе всё ещё нравится эта работа?" спросила Энджела без особой нужды, поправляя причёску. "После возвращения Блайза?" "Шутишь?" удивлённо покосилась на неё Свитари. "Теперь я могу убить всякую гниду, которая ко мне прикоснётся." Она мечтательно улыбнулась и Энжело пронзило острое удовольствие, будто речь шла о чём-то невыразимо приятном и желанном. Нам запрещено убивать, несколько растерянно напомнила она. А кто узнает? беспечно улыбнулась Витарий, подкрашивая кончики ресниц блестящей серебристой тушью. Я ввела каждому корпорату отложенные яды. Как только в тело попадут катализаторы, они окачурятся. Каждый в своё время, каждый по естественной причине. Один от алкогольной интоксикации, как только решит надраться. Другой после приёма наркоты, я заметила у него местную дурь, острое аллергическое реакция. Такое случается. Третий примет после попойки детоксин и сдохнет от инфаркта. Тоже нередкое явление. Ри переполняла такая незамутнённая радость, что Энджели стало не по себе. Шаг за шагом, день за днём, сестра всё больше походила на постоянных посетителей иллюзии. Та же жажда опасных развлечений, та же весёлая предвкушение чужой смерти. Что будет, если рядом не будет врагов, а желание не погаснет? В качестве развлечения согласится любой, кто посмеет косо посмотреть на Ри или скажет грубость. У меня к тебе просьба, после продолжительного молчания сказала Энджела. Ты же знаешь, для тебя всё что угодно. Впервые за день в улыбке Витари появилась искренняя теплота. "Когда всё это закончится, обратимся к специалисту", попросила Эмпат. "Вместе". "Зачем?" удивилась Витари. "Я чувствую себя хорошо, как никогда в жизни". "Можешь считать это моей блажью. Не стало спорить с Энджело. Просто пройдём курс лечения у мозгоправов". Сопротивление этой идее в душе Витари было настолько сильным, что Энджело решила, что сестра откажется. Но Таня хотя кивнула. Если ты считаешь, что так нужно, разговор прервал звонок. Грег. Вечеринка у Шеридана отменяется, коротко сообщил он. Сегодня они отмечают в городе. Ждите, возможно, удастся узнать где. Принято, коротко ответила Ри и подмигнула сестре. Видишь, тебе сегодня везёт. Планета Идели. Город Зилар. Комендатура Щёлкали вставляемые в магазины патроны. Негромко переговаривались дарсайцы из группы захвата, изучая план дома, в котором засели доминионцы, и обсуждая предстоящую работу. Капитан, командир группы, на секунду отвлёкся от изучения голограммы. Насколько велика вероятность того, что мы столкнёмся с репликантами? Точно не скажу, честно признался Грам. Но вероятность есть и довольно высокая. Не забывайте, что тут у имперцев целая арава этих ухарезов. О диверсии как раз по их части. Понятно, спецназовец вернулся к своему занятию. Наив повернулся к Ракше и тихо, так что слышала только она, сказал: "Нервись перед и всех, спеццура отработает. Тогда мы зайдём". "Не сыти, капитан", ответила она, передёргивая затвор автомата. "Я просто адъютант при штабе". Наив смерил её недоверчивым взглядом, но говорить ничего не стал. В конце концов должен же и у Дёмина обнаружиться инстинкт самосохранения, хотя бы рудиментарный. Вызов из дежурки прозвучал как нельзя не вовремя. Да, раздражённо отозвался Грем, надеясь, что речь пойдёт о чём-то маловажном, ради чего не придётся прерывать подготовку к захвату. "Хефе!" Голос дежурного теомаца был уже привычно пофигистичен. "В городе шпиона задержали". "Какого на хрен шпиона?" удивился Грем. "Не знаю", дежурный зевнул. Позвонил один из офицеров, Шеридановский Хиха де Путо, сказал, что они в ресторане «Король Расмус V» задержали доминионского шпиона. «Шеридановский?» — вскипел Грэм. «Какого рожна он в городе? Им же запретили». «Не знаю, Хефе». «Да понятно, что не знаешь», — Нейв вздохнул. «Я разберусь». Сунув ком в подсумок, он взглянул на Ракшу. «Поехали, глянем, что там такое». «Лейтенант». Командир группы захвата поднял руку, обозначая внимание. "Выезжаем, когда я вернусь", скомандовал Грем. "Либо по сигналу выдвигаетесь к условленной точке". "А какой сигнал?" уточнил Дарсайдс. "Айда по пивку", не раздумывая сказал Грем. "Принял". Дарсайдс вернулся к конструктáжу подчиненных. Грем надел шлем и вышел из кабинета, ощущая неодолимое желание расстрелять всё корпоратовское отребя. "Сообщим Косу" Или не будем портить ему праздник, поинтересовался Ракша. Не надо, сами разберёмся. Грем закинул автомат на плечо. Шеридан откровенно нарывается. Миновав дежурку Дана и Грем сели в броневик. Немного жаль, что праздник не увидим, сказал Нейф, наблюдая, как Ракша передаёт управление автопилоту. В записи посмотрим, отмахнулась та. Лучше расскажи о репликантах, что они из себя представляют, какой тактике придерживаются в бою. сильные и слабые стороны. Нет у них слабых сторон, посерьёзнил Грам. Тактика. Да на этих чертей с рождения учат. Они молниеносно реагируют на изменения обстановки, плевать хотели на свои и чужие потери, не обращают внимания на боль, им чихать на мерняк. Мне тогда повезло взять одного на лайнере только потому, что он расслабился. Но там была ситуация очень своеобразная. Здесь нам так не потфартит. Потому при малейшем сопротивлении Отрабатывать их наглухо. Лорей, конечно, обозляться, но хрен с ними. Мне как-то наши ребята важнее. А с чего этим Лорей злиться? Удивилась Ракша. Из-за потери ценного инвентаря? Единственные живые существа, которым Лорей испытывают тёплые чувства это репликанты, пояснил Грем. Я не знаю, сталгольмский синдром проявился или ещё что, но сестричек у Гарас дела в тюрьцех ту пару репликантов, которые тащили их в консорциум, с полной взаимностью со стороны штамповок. В общем, история впору, слезливый роман к атати фильм по нему снимать. Капитан почесал подбородок и продолжил. С печальным финалом. Репликанты погибли, но привязанность сестричек к этим головорезам осталась. Он подмигнул Ракше и тут же нахмурился, уловив на так блоки некую странность. Пока Грем соображал, какого чёрта в этом районе делают люди ширедана Один из засевших в пустующем доме карателей вскинул на плечо трофейный противотанковый гранатомёт, прицелился и нажал спуск. Первыми к броневику устремились две мини-ракеты, отвлёкшие на себя систему активной защиты, а в образовавшуюся брешь ударила кумулятивная граната с тандемной боевой частью. Лёгкий броневик пошёл юзом и врезался в фонарный столб. Из пробоины в корме машины потянулся дымок. А следом появились первые ещё неуверенные языки пламени. Конец четвёртой книги.